Глава третья. Прерванный отдых. Старею. Подумал Гордей Лемасов перед зеркалом на брови. Повернулся к гладкой зеркальной поверхности левой щекой. Провел ладонью по намечавшейся щетине. Затем повторил те же действия с правой половиной лица. Бриться, как всегда, не хотелось. И Гордей в который раз задумался, а не отпустить ли ему бороду. Со вздохом он раскрыл бритву, проверил остроту лезвия подушечкой большого пальца и начал действовать над кисточкой и пеной. Все эти современные пасты, растворяющие щетину, здорово раздражали лицо, а от обычных бритв кожи еще и облизала, как после обморожения. Впору было задуматься над процедурой длительной депиляции, но с его точки зрения это было как-то не по-мужски. Разогретая под струей горячей воды лезвие, скользило легко и почти незаметно, оставляя за собой младенческую розовую кожу, без единого волоска. Нелюбимая, но привычная процедура успокаивала. Лимасу было тревожно и непривычно. Непривычно от того, что впервые за четыре года время близится к десяти утра, а он не на службе. Гордей настолько привык к ежедневной рутине, что сам факт отдыха воспринимал как явление необычное и в чем-то даже подозрительное. Несмотря на то, что внеплановый отпуск, взятый им по настоянию начальства, длился уже третий день, он никак не мог привыкнуть к новому распорядку, точнее, к полному отсутствию распорядка. Протирая лицо душистыми салфетками из саморазогревающегося контейнера с вездесущей маркой «Парфюм» от Котляровского, он привычно еще раз покрутил в голове события предшествующей недели. Вызов в начальственный кабинет, развернутый доклад по исследованию и текущим делам. Далее, как обычно предельно краткое и деловое обсуждение, а затем неожиданное предложение наконец-то отдохнуть, причем сделанное таким тоном, который проигнорировать никак нельзя. Он и не игнорировал, просто заказав секретарю организовать что-нибудь. Даже не понадобилось как-то особенно перепланировать дела. Лимасов гордился, что в его конторе все работает как часы. Словно отзываясь на его мысли, в зале гостиничного номера мелодично пропел именной «Бригет» с дарственной надписью «Самодержца». Самая ценная вещь, что принадлежала Ремасову. Награда редкая и бесценная. Не просто часы с рядовой штамповной надписью, а именно хронометр с ручной гравировкой. Десять часов – время утреннего доклада. Но доклад сделает его первый заместитель. Так же, как вчера, позавчера, так же, как завтра и еще три дня подряд. Его же дело – выполнять указания вышестоящей инстанции и передаваться отдыху. «Дорогой, время завтрака!» Пропел из спальни женский голос, приятный и тягучий, томный, как сироп экстра-шустого, что добывается из особых глубоководных водорослей с непроизносимым названием. Стоит безумных денег, употребляется буквально на кончик языка, потому что стоит хоть в малости не рассчитать дозу, и божественный аромат будет забит приторной сладостью, как у дешевой патоки. «Еду!» — отозвался он, снимая последнюю салфетку, придирчиво взглянув в зеркальную гладь еще раз. Из сверкающего под яркой лампой зеркала на него смотрел мужчина между сорока и пятью десятью. Мощного сложения, но с несколько грузноватой фигурой, начинающей расплываться от долгой кабинетной работы. Щеки слегка ввисли. Умные глаза попросячи спрятались в узкие щели между надбровными дугами и мешками нижних век. Лимасов прижался лбом к прохладной поверхности зеркала, стиснул ладонями край изящного умывальника, стилизованного под раковину какого-то экзотического моллюска. Сжал зубы и с усилием воли постарался выбросить из головы ростки неуверенности. «У меня все хорошо. Моя карьера безоблачна. Я ценим самим. Еще далеко не стар и относительно здоров, насколько это возможно с моей работой и образом жизни. Мой отдых вполне неплох, и я знаю, что в мое отсутствие все будет идти заведенным порядком. Но почему мне так тревожно?» «Иду», — повторил он. Накинув выштый халат на голое тело, Лемасов вышел в зал, поводя широкими плечами. Халат был самую малость тесноват для его габаритов, деревяка призера Большая комната, обставленная в бежево-кофейных тонах, располагалась на углу гостиницы и давала отменный обзор сразу на 180 градусов, открывая панорамы чудо-природы и человеческого гения. Еще 10 лет назад Малореченское было небольшим городком на побережье Черного моря самодостаточным и, в общем, бесперспективным с точки зрения настоящих денежных мешков. Здесь не было ни ближайших торговых путей, ни больших морских промыслов, ни особых достопримечательностей, только невысокие горы, много зелени, воды, солнца и чистого воздуха. Но этого добра в мире вполне хватало. Что сбрело в голову старику Корсакову, теперь уже, наверное, никто не скажет. Но неожиданно для семьи, директората и акционеров 80-летний старик, миллионщик и патриарх старшей ветви Демидовых-Корсаковых решил прибавить к традиционным занятиям семьи еще и курортное дело. Подобно своему старому товарищу и учителю, покойному министру коммуникации и индустриального планирования Ульянову, он изрек, что здесь будет город-сад. Слова, приписываемые Владимиру Ульянову при закладке первого фундамента Магнитогорского углеметаллургического комплекса 5 сентября 1918 года. И на месте 30-тысячного поселения вырос курортный комплекс мирового уровня со всей необходимой атрибутикой, включая собственный авиапорт. Чудит старик. Говорили скептики, акционеры требовали ревизии и смену руководства, а затем, в один прекрасный день, его императорское величество, устав от трудов праведных на благо державы и ее многонационального народа, изволил посетить новый курорт и остаться на нем на целых три дня. Константин II поднимался в небо на дирижабле обозрения, спускался в глубины на круизной субмарине и даже отобедал в подводном ресторане под невидимой защитой 200 сферы из стекла. Небрежные каракули императора стали первой росписью в книге посетителей, а Малореченская – первым курортом страны. И если в начале строительства проекту предрекали скорый и неминуемый крах, то ныне это было модное место отдыха сливок общества. Малореченскому смело пророчили славу таких монстров, как Испанская Валенсия, Гавана или Вольный Барнумбург. Выйдя на лоджию, Лемасов расслабенно положил широкие ладони на полированные поручни, осматривая пейзаж и планируя, чем заняться сегодня. Яркое солнце заставляло щуриться, но идти за солнцезащитными очками было откровенно лень. Анна вышла к нему невесомыми шагами. Красное платье Сари легко не спадало вдоль ее фигуры, слегка колеблемое ветерком с моря. Она протянула ему стакан, до краев наполненный чем-то оранжевым, словно солнце искупало свой лучик в цветном стекле с соломинкой. — А ты... Спросил Лимасом с удовольствием, подтягивая напиток. «Какой-то непонятный сок со специфическим кисло-сладким привкусом». Вместо ответа она провела ладонью по его груди. Длинные тонкие пальцы скользили по ткани под шкуру ската, чувственно подрагивая. «Идем завтракать». С этими словами она улыбнулась и покинула лоджию. Тяжелые копна угольно-черных волос покачивалась в такт ее шагам. Лемасов чертыхнулся про себя. «Конечно. На дворе конец пятидесятых. Время раскованности и эмансипации». Женщина вполне может выйти на улицу в платье немногим выше колен и даже принять подарок нет жениха или обрученного. И все же раскованность и непосредственность его новой, скажем так, знакомой, все равно достаточно регулярно ставили его в тупик. С другой стороны, так было гораздо интереснее. Поставив на широкие перила, он последовал за ней в залу, где на низком кофейном столике дымился завтрак на одну персону. По американскому образцу – свежеподжаренный ломтик хлеба с нарезкой тунца под особым соусом из ламинарии. Сочетание немного непривычное, но вкусное. Тунец был родной, выловленный отечественными рыболовами. Помимо роскоши и комфорта, малореченский курорт славился тем, что подавал кушанья, приготовленные исключительно из продуктов, выращенных или добытых строго отечественным производителем. Поначалу это было необычно, теперь же стало престижным. — Присоединишься? — спросил Гордей, усаживаясь на низкую банкетку. — Нет, я не голодна, — ответила она, включая сник. Завтракай. У нас на сегодня много интересного. С этими словами она растянулась прямо на ковре, положив голову на сгиб локтя. Лимасов снова залюбовался ей. Клубок изящных, изломных линий и контрастных цветов, черные волосы, красное платье, молочно-белая кожа. Его спутница не выносила загар. — И первым подарком, что он сделал ей, была соломенная шляпа с огромными полями. Новостник с тихим гудением разгорелся. Дорогая, эксклюзивная модель от ВОТ. ВОТ. Визуальные образы термина. Ламповая, с большим прямоугольным экраном и беспривычной линзы. В Малореченском стояла мощная антенна, принимающая новостные телевизионные передачи со всего северного полушария. Все семь можно было ловить Европу. И даже конфедеративные World News с синхронным переводом. Но Анна выбрал официоз из официоза. Мировые события Петроградской государственной визографической станции. Стремительно распространяющуюся моду на движущиеся картинки и новости Лимасов не одобрял, сравнивая с чумовым поветрием, а сами агрегаты называл не иначе, как дуроскопами. Главным образом потому, что по долгу службы узнавал свежие новости раньше любого визиорепортера, причем в оригинальном, не кастрированном цензурой и форматом виде. Но подруга, во всех прочих отношениях, вполне взрослая и современная, даже чересчур современная женщина, любила дуроскоп, как ребенок сладости, поэтому Гордей укрепился духом и вернулся к завтраку. Хорошо прожаренные ломтики тунца хрустели на зубах, а навосник в меру назойливо просвещал краткой сводкой, предваряющей развернутый выпуск с репортажами. Таланов и партнеры распродуют корабли, готовясь уйти в промыслы моллюсков. Новый виток обострения в Африке. Прямые столкновения между пророссийскими прогрессивными силами и наимитами враждебных сил. Но это иносказание понятно. Только-только наметилось, пусть слабенькое, но потепление во взаимоотношениях двух великих держав. Президент Конфедерации выступил в Конгрессе с предложением об отмене некоторых положений свода благонравной морали девушки из общества. Рекордные уловы в Тихом океане, манифестации во Франции, профсоюзы требуют сокращения рабочего дня. Японцы и австралийцы делят рыболовецкие районы, восточно-марианских островов. Значительный прорыв в исследовании методов и приемов глубоководных погружений. Дыхательные жидкостные смеси, обогащенные кислородом. Перспектива отказа от тяжелобронированных скафандров, как подключаемых, так и автономных. В Государственную Думу внесен новый законопроект о правах латифундистов и промышленников в части заключения трудовых договоров. Союз Отечественного Крестьянства и профсоюзные объединения выражают протест. Ожидаются сложные прения по болезненному вопросу. Лимасов закончил с тостами и с удовольствием подтягивал ароматный кофе. Так, а вот это уже интересно. Опять серьезная авария на экстазе. Третьей базе подводного комплекса многоцелевого осьминожника. Обиходное название подводных промышленных комплексов гражданского назначения происходит от эмблемы Ryan Industries, изображавшей осьминога, сжимавшего в щупальцах молот, Джейсона Райана, ныне перекупленного Таггард Океаник. Жертв нет. График монтажа новой рудной платформы смещен на месяц. По долгу службы Лемасов был очень хорошо осведомлен относительно этого события и был удивлен, как вообще сия новость попала на экран, учитывая обстоятельства и предысторию. Планы консорциума под предводительством Таггард были грандиозны и требовали всего самого лучшего, в том числе и новые русские бате-платформы серии «Гвоздь» способная работать на глубине до 8 километров, немыслимая еще несколько лет назад возможность, открывающая головокружительные перспективы. Многие, или масса в том числе, полагали, что этот проект не только очень прибыльное мероприятие, но и последний гвоздь в крышку гроба британской подводной индустрии. Было что-то глубоко парадоксальное и мистическое в том, что страна, провозгласившая своим девизом «владеющий морем повелевает миром», буквально проспала океаническую революцию последней четверти минувшего века. Европа, объединенная вторым Бонапартом, расколотая третьим, вновь собранная Бисмарком и Айзенштейном. Конфедерация, окончательно освободившаяся от колониального статуса. Россия, подстегиваемая суровыми реформами Андрея Первого, жестокого. Люди этих стран словно открыли глаза после долгого сна и увидели новый мир. Океан, кладовую минерального сырья, углеводородов и продовольствия. Это был опасный, но вместе с тем притягательный мир, безжалостный к неосторожным, но обещавшись сказочные богатства и возможности. Тонули первые субмарины, штормы уничтожали буровые вышки, гибли исследовательские станции, затопленные из-за просчетов и ошибок. Море ничего не давало даром, но щедро вознаградило упорных. Получив новый импульс, индустриальные машины «Большой Тройки» двинулись вперед семимильными шагами немного обгоняя упустивших свой шанс англичан. И никакие усилия уже не могли сократить отставание. Слишком велик оказался разрыв. Репутация и престиж Альбиона покатились под откос с головокружительной скоростью. Десять лет назад пар и Газойль, Зержинского-младшего, крупнейший в империи производитель транспортных пара и дизелевозов, объединился со сталепрокатными мануфактурами Соллернов в проектировании и строительстве единой транспортной сети, связывающей континент и вытеснил британцев с рынка тяжелого машиностроения. А в минувшем году англичане полностью потеряли позиции в мировой добыче шельфовых руд. Закат британского величия был близок и обещал стать безрадостным. Поэтому сообщения о серии странных происшествий и катастроф на подводных объектах Конфедерации, России и Пангерманского Союза удивительно похожи на тщательно подготовленные диверсии, фильтровались сенсорами по обе стороны Атлантики и события эти привлекали самое пристальное внимание многих организаций, как государственных, так и частных. Резкий звук вырвал его из раздумий. Анна снова хлопнула в ладоши, озорно глядя на него сквозь прядь, выбившуюся из прически и изящным завитком опустившуюся на щеку. «Не спи!» «Я не сплю, я просто задумался», — улыбнулся он в ответ. «Твой новостник навевает на меня скуку и апатию». «Так давай, нечестивый механизм!» — щелкнул выключенный аппарат. «Идем!» Весело спросила она. «Я хочу купаться и веселиться». «Безусловно. Купаться, веселиться, а вечер мы встретим в гроте», — подхватил он. «Когда там включаются внешние прожектора, подводный мир становится просто невероятным. Ты увидишь сама. Купол как будто заключен в огромный изумруд. Так переломляется свет. А еще мы завтра закажем автобатисферу и ночную экскурсию на глубине». Телефонный звонок прервал их. Небольшой подвесной аппарат, закамуфлированный под панцирь фантазийного краба, разразился мелодичным перезвоном колокольчиков. Раз, другой, и замолк. Анна капризно надула губы. «Надеюсь, это ошибка», — совершенно искренне сказал Лимасов. Снедающая его тревога потускнела, отодвинулась на второй план. Теперь ему действительно хотелось отдыхать, веселиться беззаботно и безмятежно. Пусть всего пару дней, но от всей души. Телефон снова зазвонил. Лимасов снял трубку. «Срочные дела», — произнес безликий мужской голос. Гордей узнал своего секретаря. «Не терпит отлагательства. Транспорт на стоянке номер три. Руководство товарищества ждет вас. Необходим срочный анализ финансовых потерь из-за событий, связанных с экстазом. Я позабочусь обо всех местных счетах и формальностях, связанных с вашим убытием». «Да», — кратко ответил Лимасов и положил трубку. «От Анны не укрылось резкой перемены в лице и всем облике друга и любовника». Он сдвинул брови, крепко сжал челюсти, энергично махнул рукой. «Вот и конец моему отпуску», — печально сдержанно сообщил он. «Ты обещал!» Разочарованная женщина отвернулась от него, совершенным мужским жестом заложив руки за спину. «Черт с ним!» — подумал Емасов, «Одну минуту я могу потратить на личное, но только минуту». Он подошел к ней почти вплотную и нежно, но вместе с тем крепко обнял за плечи, прижал лицо к ее душистым волосам вдыхая едва ощутимый аромат хороших духов. «Милая, я ведь говорил, есть я и есть моя работа. Работа дает мне высокое положение, без которого мы вряд ли встретились бы. И мое свободное время и желание заканчиваются там, где начинается служебный долг. Я должен вернуться. Руководство нашей фирмы нуждается во мне. Обещаю, что как только закончу, мы уедем в настоящий отпуск без телефонов, службы и неуместных вызовов». «Честное и слово!» Она повернулась к нему быстрым, гибким движением. «Я понимаю». Голос ее был тих и печален. «Но ведь от этого сейчас не легче». Лимасову хватило пяти минут, чтобы полностью собраться и покинуть отель. Неразговорчивый водитель вел служебное авто легко и быстро, но без ненужного лихачества, обгоняя разноцветные парамобили на широкой ленте дороги к авиапорту. Гордей сидел на заднем сиденье, сохраняя привычную маску сосредоточенной сдержанности, но чувствуя, как вновь проснувшаяся тревога все шире заполняет душу. Руководство товарищества, срочный анализ, финансовые потери, знакомые, кодовое выражения должно было случиться что-то невероятное, сверхважное и крайне опасное, чтобы император личным приказом вызвал из первого за три года отпуска самого молодого в истории России начальника особого департамента при канцелярии Его Императорского Величества. Контрразведка. Все идет успешно. Дефазер работает в штатном режиме. Координатор задумчиво устремил взор вдаль, поверх зданий комплекса земельных управлений. Красивые шестиугольники управлений, похожие на пчелиные соты, высились среди зеленого моря национального парка. Лишь легкая усмешка слегка тронула его губы. Но трое, сидевшие за очень узким, вытянутым столом в его кабинете, этого видеть не могли. «Дефазер работает», — повторил начальник проекта прорыв, словно сам не верил в сказанное. «Расход энергии...» — он запнулся, не решаясь говорить далее но все же собрался с силами и закончил. Как мы и предполагали, огромный, превышает ожидаемый порог почти в два раза. Цикличность также гораздо длиннее, но единожды открытый канал на всей верхней амплитуде устойчив и предсказуем. Сбои имеются, но они просчитываемые и укладываются в допустимую погрешность. «Ударная группа номер один прошла без потерь», коротко дополнил начальник военно-морского штаба. «Весь запланированный объем заданий первого этапа выполнен». Комплексный радиоперехват подтверждает, что нас не ждали. К сожалению, полное инкогнито сохранить не удалось. Точка перехода оказалась в опасной близости от морских трасс. Но это уже не имеет значения. Внезапность полностью достигнута. Ненужные свидетели оперативно уничтожаются в установленном порядке. «Перспективы?» — негромко спросил координатор. «В точности согласно утвержденной директиве». Сказал третий. Человек в черной форме братьев по оружию, без знаков различия и наград. Лишь крест чести и верности на алой ленте переливался бриллиантовым блеском у высокого воротника мундира. «Нечистая раса, низшие народы, в соответствии с заветами первого вождя, внутренняя природная отсталость и патология находят отражение в отсталом техническом развитии. Им нечего противопоставить нам, а наши». Губы координатора скривились в тонкой брезгливой усмешке. «Друзья выполняют свои обязательства в полном объеме!» Ученый и брат синхронно улыбнулись. Шутка вождя нации и в самом деле была весьма оригинальной. Предположить, что представитель низшей расы может стать другом, лишь морской штабист сдержал гримасу недовольства. Неужели все снова достанется объединенному командованию вооруженных сил? Или, что еще хуже, собратьям? нерасчетливым мясникам в черном. Черт возьми, как это несправедливо. Ведь именно флот стал тем самым всепобеждающим инструментом, что увенчал победой многолетний и невероятно тяжелый очистительный поход нации по земному шару. Именно флот сокрушил заокеанских врагов, самых опасных из всех, что осмеливались бросить вызов нации. И если пришло время новых свершений, именно флот должен идти в авангарде нового похода. Разве не так? Определенную надежду внушал тот факт, что здесь, перед координатором, сидит именно он, а не начальник ОКВС. ОКВС – Объединенное командование вооруженных сил. Но с тем же успехом глава державы мог просто вести очередной раунд межведомственной борьбы, демонстративно приближая, а затем отталкивая фракции и группировки. Координатор все так же смотрел вдаль, теперь уже на арку победителя, крупнейший в мире архитектурный ансамбль. Последнее творение великого Губерта Цахиса. Еще в детстве, лишь мечтая о будущих свершениях, приличествующих юному воспитаннику замков чести и верности, он любил смотреть на арку, особенно на скульптурную группу, венчающую монументальное сооружение. Разумеется, он отдавал должное исполинской силе и мощи истинного человека, но в отличие от сверстников, более всего ему нравилась фигура антагониста. Цахис совершил невозможное, то, что было не под силу смертному. В 50-метровой фигуре, повергнутого на колени недочеловека, он собрал воедино в законченной, гармоничной композиции все пороки низших рас косматые волосы, почти животное грива, падающие спутанными прядями у висков накованный ошейник, Скуластое лицо, вырожденные формы с узкими косящими глазами, отчетливо выражающими дегенеративную пародию на разум, слабые мускулы, впалые грудь и деформированный торс. Недочеловек был отвратителен. Но в его убожестве и уродстве была своя красота. Красота вырождения и безобразия, которая придавала истинную законченность, подлинное совершенство человеку. Да, каждому истинному нужен свой кривой образ, порочное зеркало, в котором будут наиболее полно отражены достоинства и свершения. Такие были у его предшественников, превозмогавших все преграды. Такое будет и у него» занявшего почетное место в ряду координаторов нации. — Я доволен, — сказал он наконец. — Я в высшей степени доволен. Его собеседники замерли в ожидании. И после долгой паузы координатор произнес лишь одно короткое слово. — Продолжайте.